но подлого, способного на предательство и любую низость, и все ради карьер Теплов был сделан воспитателем Кирилла Разумовского вместе с Василием Ададуровым, первым русским выпускником академической гимназии и первым адъюнктом Петербургской академии наук, составителем первой русской грамматики. Ададуров должен был учить Кирилла правильному русскому языку. Генерал-адъютантом при Разумовском был Александр Петрович Сумароков, знаменитый русский поэт. Сумароков служил Разумовскому вместе со знаменитым при Екатерине II Перфиличем Иваном Перфиловичем Елагиным, литератором, более известным как один из отцов русского масонства. Только лишняя рюмка горилки могла вывести Разумовского из состояния покоя и благодушия. Тогда дух старого драчуна и грешника Розума вселялся в него, и Алексей Григорьевич утрачивал свой мягкий украинский юмор и бывал, как осторожно выражает современник, весьма неспокоен. Или, попросту говоря, раздавал окружающим тумаки, или приказывал сечь подвернувшегося под горячую руку. Впрочем, грех простительный для такого вельможи и благодетеля. Особенно бушевал Розумовский на охоте. И по сохранившимся легендам, больше других почему-то доставалось Петру Шувалову. То ли поведение будущего фельдмаршала чем-то не нравилось Разумовскому, то ли физиономия казалась подходящей для оплеухи. Как повествует легенда, супруга Шувалова, Мавра Егоровна, всякий раз заказывала молебны воздравия, если ее муж возвращался с охоты небитым Разумовским. Государыня тоже боялась, когда ее Алеша прикладывался к горилке. Тогда он становился неуправляемым. Как-то раз двор находился в имении Разумовского, в гостилицах, и случилось несчастье. Один из корпусов, в котором спали наследник престола его жена, рухнул ночью, задавив нескольких слуг. И хотя Петр Федорович и Екатерина успели выскочить, горе у хозяина не было края. Как вспоминает Екатерина II, императрица Елизавета приказала присматривать за ним, в особенности опасался на что он напьется когда он имел естественную склонность и вино действовало на него плохо он становился неукротимым и даже бешеным этот человек обгновенно такой кроткий в нетрезвом состоянии проявлял самый буйный характер опасались, что он не покусился на свою жизнь а вообще то разумовский как потом иван шувалов был безобиднейшим из длинного ряда фаворитов российских интератриц Как прекрасно писал биограф Розумовского, Васильчиков, среди всех упоений такой неслыханной фортуны. Розумовский оставался всегда верен себе и своим. На Крылосе и в покоях Петербургского дворца, среди Лемешевского стада и на великолепных праздниках роскошной Елизаветы, был он всегда тем же простым, наивным, несколько хитрым и насмешливым, но в то же время крайне добродушным хохлом. Без памяти любящим прекрасную свою родину и своих родственников, вся его родня вышла бы люди Есть множество свидетельств той любви, которая долго связывала императрицу с Разумовским. Один свидетель видел, как в сильный мороз, выходя из театра, самодержица всероссийская заботливо застегивала ему шубу и поправляла на его голове шапку. Другой наблюдал на охоте, как Разумовский простудился и заболел, а государыня, при всех кавалерах, кто тут же ездил за охотою взошед в тот шалаш и, как словно с своего мужа, рубашку сняла и надевала другую. Третий слышал разговор Елизаветы Петровны с каким-то генералом с голубой лентой, который предлагал убавить псовую охоту для того, что ее очень много, — И на то государыня изволила сказать «Индия той охоты убавить», но разумовский возразил «Ежели изволите приказать убавить, то прошу вашего величества, чтобы меня от двора уволить». И не изволила сказать «Индия, на что убавливать, можно еще прибавить». Попавший в тайную канцелярию дворцовый служитель Семен Очаков дерзновенно рассказывал, Разумовского спальни возле государниной спальни, и как двери отворят, и придет государин или Разумовский, кто из них захочет. если государин придет к тому Разумовскому, то он, Разумовский, своего камердинера вышит из спальни, и что хотят, то они там и делают. А что фрейлины все до одной знают,